Да, уж я-то знаю. Мне, собственно, не хотелось больше ничего говорить, но это просто вырвалось из меня. Ты думаешь, что если все девочки, если они не как шарлота легкомысленные и глупые, только потому, что у нас было нормальное детство, а не бесконечные занятия фехтованием и мистериями. В действительности, у тебя не было времени когда-нибудь познакомиться с нормальной девочкой, потому что ты и сочиняешь себе такие печальные предубеждения. Да послушай-ка, я точно так же, как и ты, был в средней школе. Ну, ясно. Слова просто фонтанировали из меня. «Если ты хотя бы наполовину так же основательно готовился к твоей жизни как путешественник во времени, как шарлота, то у тебя не было ни женских, ни мужских друзей. И все твои мнения о так называемых среднестатистических девочках покоятся на наблюдениях, которые ты составил, когда одиноко стоял посреди школьного двора. Или ты хочешь сказать, что твои одноклассники по интернату находили твои хобби – латинский, гавод и управление каретой – необыкновенно крутыми?» Вместо того, чтобы обидеться, Гедеон веселился – «Ты бы забыла игру на виолине!» Он откинулся назад и сложил руки на груди. фиолина Действительно?» Моя злость неожиданно распалась так же, как быстро, как и прошла. «Виолина, вот уж действительно!» «По крайней мере, у тебя на лице появилось немножко краски. Ты только что была бледной, как Миро Ракочи». «Правильно. Как, собственно, он пишется?» «Р-А-К-О-Ч-И», — сказал Гедеон. «Почему?» «Я хочу посмотреть в интернете. Он что, так понравился тебе?» «Понравился? Да он же вампир», — сказала я. «Он происходит из Трансильвании». «Он происходит из Трансильвании, но он не вампир». «А ты-то откуда знаешь?» «Потому что вампиров нет, Гвендолин». «Ах, да? Когда есть машины времени, и люди способны задушить кого-то, даже не прикасаясь к нему? И почему же не должно быть вампиров?» «Ты когда-нибудь смотрел в его глаза? Они были как черные дыры». «Это происходит из-за настой Бладдоны, с которым он экспериментирует», — сказал Гедеон. Это растительный яд, который вроде бы помогает расширить сознание. А ты откуда знаешь? Это стоит в аналах хранителей.